Слепой ответил почти сразу, видимо параллельно с кем-то общался. Проверь физиологию гитарийцев, сказала я. Слепой вышел из связи, но почти сразу вернулся, сообщив. Есть отличие. К слову, у них кишечник длиннее нашего. Супер, это был сарказм, да. Изучи ферменты. Я подозреваю, что нас ждет сюрприз. Как минимум, потому что против отзаура они собирались использовать хлорик. Хлордиазипоксид, мгновенно уточнил партнер. «Да, и это...» «Более чем странно», — врубился слепой сразу. Помолчал, затем произнес. «Мне известны расы, которые не переносят алкоголь, но на Яторе спиртное есть. Ладно, перепроверю формулу». И мы разорвали связь.